Глава 32. Приглашение в башню слоновой кости. Часть 2. Это письмо, что доставила служанка. Казалось бы, в нем ничего не было. Однако любой маг сразу бы почувствовал таящийся в нем секрет. Письмо было наполнено маной. Эти старикашки. С давних времен башня слоновой кости предпочитала пользоваться тайными способами наподобие этого. Тайными посланиями, которые могли понять лишь маги, обладающие сразу сердцем и мозгом маны одновременно. Это весьма эффективно поддержало магов чувство собственного превосходства и вовлеченности в общее дело. Стоило Яну внести свою ману в письмо, как медленно начали проявляться слова. Наш дорогой маг Ян Пейдж. Как и королевская семья, мы тоже с нетерпением ожидаем встречи с вами. Как самообычное письмо, это тоже начиналось с общих приветствий. Быстро пробежав все это взглядом, Ян сразу пришел к главному. Согласно нашим традициям, вам нужно пройти обучение в академии. Но какой смысл в том, чтобы вот так пустую тратить ваше время, если вы так уже один из самых талантливых наших магов? Как я и ожидал, Башня Слоновой Кости не стала долго выжидать. Они хотели лично проверить талант Яна. Воспользовавшись подходящим поводом и назвав это простой беседой, они хотели допросить его и без всяких сомнений на этой беседе к нему применят самую мощную магию допроса. Таким образом, точно через 7 дней мы хотели бы пригласить вас на наше маленькое собрание. Как достойного всячески уважения члена Башни Слоновой кости, просим вас принять это приглашение. Единственная проблема была в отпущенном времени. Ян, конечно, мог бы и попросить их отложить дату встречи, но он сам не хотел этого. Чем больше он будет медлить, тем более неожиданные ситуации могут возникнуть в итоге. «Тут сказано, что у нас есть одна неделя», — обратился Ян к Ледио. «Зелье должно быть завершено до тех пор. Времени оказалось совсем немного, куда меньше, чем я ожидал. Кроме того, Ледио никогда раньше еще не работал с таким ингредиентом». Если эта задача выглядит слишком трудной для вас, я могу обратиться к нескольким другим алхимикам. Если бы Ян так удачно не встретил Ледио в провинции Могариан, он собирался обратиться к кое-каким алхимикам черного рынка. Ян знал нескольких с не очень хорошей репутацией, но весьма квалифицированных специалистов. И у них было немало способов заставить их воздержаться от лишних расспросов. В вовсе нет, одна неделя, да, это возможно. Однако Леди был также весьма талантливым алхимиком, у него была гордость за свое мастерство, и это не было настолько невыполнимой задачей. «Если пожертвовать временем для сна, все будет в порядке, тогда прошу, я рассчитываю на вас». «Никаких проблем, но все же, пожалуйста, убедите Дугласа. Последнее время он, кажется, больше подчиняется вам, чем мне. Если честно, я не совсем уверен, хорошо это или нет. Как вы знаете, вы совсем не заурядный». Леди опять с головы ушел болтовню. Ну, это лишь было доказательством, что он вполне уверен в успехе поставленной задачи. Вероятно, он уже придумал несколько возможных рецептов. И то, что он вот так болтает с Яном, служило более надежным доказательством, чем тысячи слов обещаний. Неделя не такой большой срок, и время прошло быстро. Ян ехал в экипаже, который направлялся в башню слоновой кости, в то место, где питала большая часть магов Империи. Эффект продлится примерно 2 часа. Я вспоминал объяснение Леди, уже мое зелье. Леди удалось сварить его. 2 часа. Допрос не должен продлиться так долго. В большинстве случаев он длился примерно час. Этого должно хватить. Наконец-то. За окном открылся самый экзотический вид. Травы, цветы, деревья бабочки самых разных цветов. Хотя казалось бы, башня слоновой кости находилась посреди столицы. Им удалось создать такое окружение, словно мы посреди леса. Это в буквальном смысле можно было назвать лесом посреди города. После переезда со старого места они изменили окрестности таким вот образом, можно сказать, следуя привычкам и традициям. Мы прибыли. Услышав слова возницы, Ян выбрался из экипажа. Знакомый вид башни слоновой кости приветствовал Яна. Она выглядела совершенно иначе, чем старая башня слоновой кости. Она была просто гигантских размеров, внешние белые стены были чуть ли не отполированы. И построена она была тщательно и очень мило. А вот и они, первые маги. Несколько молодых магов направились к Яну. Они явно чувствовали себя не очень комфортным, вынужденные приветствовать этого собляка каким-то чудом, ставшего полноценным магом по имени Ян. В этом возрасте они больше всего были исполнены гордости и самодовольством. Их не волновало, кем или чем там был Ян, и мне нравилась сама идея того, что нужно проявлять уважение к какому-то мальчишке. «Идем, мальчик. Высокие особы ждут тебя», – произнес молодой маг, нарочно грубым и острым голосом. Яну это показалось скорее милым, чем угрожающим. Это помогло ему успокоиться. «Высокие особы, да?» Эти молодые маги Яна только-только стали официальными магами, так что они были переполнены гордостью. И если уж они заговорили о высоких особах, то было всего несколько человек, которым они могли вызывать такое уважение. Такие как архимаг 4 класса и по совместительству повелитель башни хаберт Там должно быть будет много магов, которых я знаю. Рой в своей памяти Ян вступил на первый этаж башни Славновой Кости. Маги называли это место святилищем начинаний. Ян тысячи раз проходил здесь в его прошлой жизни. Это место совсем не изменилось со времен прошлого, В смысле будущего. Когда я впервые оказался здесь, это было так захватывающе. Я вам вспомнил тот момент, когда побывал здесь впервые. В то время ему все было интересно. И эти просторные огромные помещения, освещенные светом магических шаров. Система кондиционирования воздуха, управляемая магией. Маги в торжественных белых мантиях. Книги, парящие прямо в воздухе. Эта атмосфера сильно отличалась от того, что он ожидал. Тогда я думал, что каждый маг здесь обязательно должен быть мудрым и харизматичным. Тогда он действительно думал так, но теперь он знал правду. Все маги здесь были простыми новичками, и полны они были не мудрости, а спеси и заносчивости Хотя и сам был таким же, когда был в их возрасте. Под руководство молодых магов Ян прошел до конца одного из проходов. Там невысоко над землей парил золотой диск. Он был достаточно велик, чтобы свободой вместить пятерых мужчин. Естественно, Яну был знаком этот диск – лифт. Это был точный лифт маны. Питаемый маной он доставляет магов с этажа на этаж. Без этого магам было бы очень тяжело взбираться по всем этим бесконечным лестницам. «Видишь этот диск?» «Да, вижу. Мне не нужен твой ответ. Встань на него». Сварливо отозвался молодой маг, который был особенно груб с Яном. «И знай, что это честь для тебя. Не каждому позволено ездить на нем». И это была правда. Обычно золотым диском разрешалось пользоваться лишь с дозволения одного из архимагов. И лишь магом которые проявили настоящий талант к магии, здесь это много значило. В моей прошлой жизни я тоже был самым молодым магом, которому было это дозволено, если я правильно помню. Яну было тогда 19 лет, когда ему было даровано право использовать золотой диск, но он как раз тогда достиг 4 класса. В этот раз ему было всего 12, но он уже добился этого. Естественно, сейчас он пока еще официально не был магом 4 класса, но до этого осталось совсем немного времени. Может даже сегодня? Как только Ян ступил на золотой диск, тот почувствовал вес Яна слегка завибрировал. Это было преддверием активации сильной магии левитации. После вибрации лифт взлетел, и, если бы точным, стал подниматься вверх. Не замедляясь, он поднимался все выше. глоть Ян Залпов выпил зелье каменного сердца, которое принес с собой. Его чувства притупились, и он почувствовал головокружение. Однако вскоре его сознание охватили ясность и спокойствие. Головокружение прошло. Выдохнув, Ян посмотрел наверх, в башне было 22 этажа. Начиная с первого этажа святилища начинания, дальше шли святилища тренировок, святилища информации, святилища записей, святилища отдыха, святилища элементов и так далее. Тут было множество самых разных святилищ. И надо всем этим располагались банкетный зал, нижний зал совета, верхний зал совета и наконец 22 этаж комната повелителя башни. Лифт остановился. Помещение было слишком большим, чтобы назвать это простой комнатой. Здесь собралось 11 магов: сам Хаберт и 10 других архимагов. Каждый из них выглядел по-особенному. Здесь были мужчины и женщины, старые и молодые. В отличие от прочих магов, некоторые из них даже не носили мантии. Похоже, они не собираются отнестись ко мне полегче. Люди, которые считались лучшими из лучших башни слоновой кости. И сейчас они собрались в одно время, в одном месте и внимательно смотрели над тобой того же мальчика, юного мага Яна Пейджа. Того, чей талант был сравним с первым магом. Все они собрались здесь, чтобы проверить этот талант. Или, быть может, чтобы вовремя укротить столь опасный талант.